Глава двадцать восьмая. Сабина. «Не на улице», — ровно произнесла мама и жестом пригласила нас в ожидающую карету. «Мы с Бастером сели на одном сиденье напротив родителей, и если я внешне относительно сохраняла спокойствие, Бастер бесился, и бесился именно из-за отца. Вы не хотите нам ничего рассказать?» — строго поинтересовалась мама, глядя на нас своим пронзительным взглядом. «Тайник Фиста оказался пуст, и только вы находились с ним в последние минуты жизни». «Что он передал?» Мы переглянулись, а я многозначительно посмотрела Бастеру в глаза. «Тотем у нас, а цветка нет никакой пользы. Почти никакой». Он будто бы понял мой немой посыл, хотя скорее сам пришел к той же мысли и кивнул. «Господин Фист передал нам свиток и просил его сжечь». «Вы сожгли?» — подозрительно поинтересовался ректор. «Как раз собирались сделать это сегодня», спокойно соврала я, глядя ректору в глаза. «Почему сразу не сообщили?» В голосе мамы скользнуло раздражение. «Вы подвергли себя опасности», вздохнул ректор и устало потер переносицу. Поднял на Бастера взгляд и грустно улыбнулся. «Знаешь, давай я напишу фионе письмо. Ты же хотел погостить у неё. Так будет лучше для тебя, безопасней». «А Сабина отправится к бабушке», присоединилась мама. «Нет!» — одновременно воскликнули мы, поняв, что родители намерены действовать радикально в плане нашей безопасности. «Я не могу пропустить учёбу», — как можно спокойнее произнесла я. А у Бастера турнир по скайболу. Он только стал делать успехи в теоретических занятиях. А у меня появились результаты на практике. «Если вы заберёте свиток, нам уже ничего не будет угрожать», — заметил Бастер. Если так хотите, мы не станем покидать Академию в течение недели. Даже на выходные. на отправлять нас из города в самом разгаре учёбы глупо. К матери я всегда успею. В конце концов, она могла и сама меня навестить, если бы ты разрешил. Он скрипнул зубами и отвернулся к окну. Родители как-то странно переглянулись, мимолетно улыбнувшись друг другу. «Мы рады, что вы подружились», — отметила мама. И мы с Бастером одновременно чертыхнулись, подружились. Так это выглядит со стороны. «Надо передать свиток так, чтобы его видели как можно больше людей», задумчиво произнёс ректор. «Алиша, а можно ли усилить охрану территории Академии? Попробую договориться с городской стражей. Обращусь к начальнику патруля», отозвалась мама и печально мне улыбнулась. «Не подвергайте себя опасности. Если что-то произойдёт, сразу сообщите нам». «Не волнуйтесь, лучше думайте о предстоящей свадьбе», язвительно произнёс Бастер и выскочил из кареты. Его отец вышел следом. «Мы не обсуждали это, но, надеюсь, весной всё сложится как нельзя лучше», спокойно произнёс он и подал руку моей маме, а затем помог и мне. «Где ты хранишь свиток, Бастер?» обратилась мама, нервно передёрнув плечами. «Похоже, свадьбу они ещё не обсуждали». «В своей комнате, миссис Стрэндж». Натянуто улыбнулся он и направился к воротам Академии. Передача проходила в коридоре мужского крыла. Ректор нарочно не стал прятать свиток и демонстративно нес в руке. Мы проводили родителей до проходного пункта и отправились на тренировку, успев отнести вещи в свои комнаты. Я радовалась, что они приняли наши доводы и не стали отсылать из Академии. Бастер был смурнее тучи. Шагая к стадиону, я все же поинтересовалась у него. «Не думаешь, что родители поймут, что мы нашли тайник и забрали тотем?» «И что?» — флегматично отозвался он. «Тубу они не найдут при всём желании, а убийца, если и следит за нами, то решит, будто это они забрали тотем. Либо, что его и не было в фонтане, а Фист перепрятал его раньше. В любом случае, мы запутали следы. И это только на руку, миссис Стрэндж. Раз она согласилась продемонстрировать свиток, то будет идти до конца и ловить убийцу на приманку». Нам осталось понять, для чего вообще нужен этот тотем. Ты помнишь, что было ещё в свитке, кроме карты? Эм, часть легенды о богине, которая исполняет желание, — без запинки ответил я. На память вообще никогда не жалуешься, — иронично усмехнулся бастер Не жалуюсь, — не стала скромничать. А вот у тебя беда с манерами. Не знаю, что происходит в вашей семье, но твой отец, как мне кажется, искренне о тебе переживает. «Не стоит цеплять его каждый раз и стараться уколоть побольнее». «Не твое дело», — огрызнулся он, но посмотрел на меня и вздохнул. но «Ну не делай такое лицо. Обещаю, что при следующей встрече буду держать себя в руках». Остановилась перед раздевалкой и повернулась к нему лицом. «Просто постарайся его понять, а еще лучше поговори о том, что тебя беспокоит». Бастер закатил глаза и щелкнул меня по носу. «Не будь такой занудой». «Разве тебе хочется, чтобы мы породнились? Хочешь терпеть меня всю оставшуюся жизнь и назвать братом?» Недовольно потерла кончик носа и произнесла. «Неважно, чего мне не хочется или хочется, но я не собираюсь из-за своих капризов лишать счастья свою мать. А с твоим отцом она впервые за долгое время по-настоящему счастлива. Я вижу, как сияют её глаза, вижу тайные улыбки и взгляды, которые она бросает на твоего отца. И он, мне кажется, тоже счастлив». «Разве это не главное?» Бастер вздохнул и усмехнулся. «Ты говоришь поразительно разумные вещи. Я благодарен отцу за всё, что он для меня сделал, но он-то как раз моим мнением не интересуется. Ты говоришь о счастье. Я, например, очень радуюсь встречам с мамой. Хочешь знать, сколько раз мы виделись за последний год?» Он горестно вздохнул. «Понимаешь, у меня была надежда». «Надежда?» — не поняла я. «Да», — улыбнулся он. Незадолго до начала учебного года мать прислала письмо, в котором сообщила, что планирует вернуться в конце года и надеется... Надеется, что отец её простит. Я ухватился за этот шанс. Думал, что если не сойдутся, то они смогут наладить отношения, и я больше не буду метаться между ними. Узнав о романе отца, очень разозлился. «Прости, я был неправ, вёл себя глупо». «Да уж», — вздохнула, обхватив плечи руками. «Теперь мне неловко. Чувство, что мы с мамой встали у вас на пути». Бастер взъерошил волосы и печально улыбнулся. Одними глазами. «Это не так. Мама, если и вернётся, то через год пропадёт снова. Так было и будет всегда. Но мне не хватило смелости посмотреть правде в глаза, принять её. Я больше не хочу цепляться за прошлое. Моё сердце болезненно стукнулось о рёбра». Впервые захотелось протянуть руку и погладить Бастера по щеке, успокаивая. Очень странное чувство. Сдавливает грудь, мешает нормально дышать. Что это? Жалость? Сочувствие? Что? «Ты так смотришь?» Голос Бастера стал неожиданно сиплым и таким. Руки покрылись мурашками. «Эй, вот вы где!» Нильс появилась очень вовремя. Она хлопнула Бастера по спине и повисла у меня на плече. О чём воркуете с такими замороженными лицами? Бастер прочистил горло и отстранился. «Обсуждаем стратегию матча на турнире». «Отлично», — обрадовалась Нильс. «Идём переодеваться?» «Ага», — рассеянно отозвалась и поплелась за слишком энергичной подругой Бастера.